Глава двадцать шестая Рита была уверена, что не пойдет на завтрак, а на удивление ей хватило несколько часов сна, чтобы чувствовать себя бодрой и счастливой. Острое чувство, колкое и головокружительное. Рита купалась в нем, как в молочной речке с кисельными берегами, не позволяя ни единому сомнению пробраться в мысли, нежась взыбе собственного удовольствия. На завтраке присутствовало несколько человек. Рита с завидным аппетитом съела кашу и раздумывала, не попросить ли добавки, удивляясь собственному аппетиту. «Здравствуйте!» – произнес какой-то ребенок. Оказалось, Алеша. «Здравствуй!» – Рита улыбнулась. «А мы сегодня на море поедем!» – похвастался Алеша, ожидая восхищения. Рита восхитилась. Ей вовсе не жалко порадовать шестилетнего мальчика алёша подошедшая юлия оглядела риту поджала губы фыркнула взяла за руку сына не отвлекай маргариту ивановну у нее дела ничего рита улыбнулась алёше не так и много у меня сегодня дел только одно юлия криво улыбнулась симпатичное молодое тело то есть дело какое тело подхватил слова мамы Алёша. «Какое?» «Дело, Алёша, дело!» Юлия Павловна нагнулась к сыну, оправила футболку и потрепала по светлой макушке. «У Маргариты Ивановны есть срочное дело, а нам пора собирать твои игрушки. Ты уже решил, кого возьмёшь?» перевела разговор Юля. Алёша с восторгом начал рассказывать, какие игрушки он возьмёт с собой к морю крепко держа маму за руку, подпрыгивая на ходу в нетерпении, пока они двигались к выходу. Аппетит не пропал, но есть Рита не стала. Правильно говорят, из-за стола нужно вставать с легким чувством голода. На улице пекло. Утро, а солнце пригревало не на шутку. Хотелось спрятаться в тень. Рита собрала волосы в хвост, чтобы не мешались, и направилась в административный корпус. Может, и не вал работы, но обязанности имелись, и игнорировать их Рита не собиралась. Каким-то странным образом путь в административный корпус проходил через тренировочные залы. По тропинке со стороны базы отдыха бежал Евсеев Олег, как и всегда, с голым торсом. Интересно, во сколько же он встает и сколько километров пробегает с самого утра, когда все еще спят? «Привет!» — проговорил подбежавший Олег. Он остановился настолько близко, что Рита подумала, он поцелует ее. Но нет. Он остановился, сделал еще четверть шага и прошептал, повторив «Привет». «Привет». Рита с трудом подавила довольную улыбку, заглядывая в лицо Олега. Его щеки порозовели от быстрого бега и солнца. Волосы топорщились, по шее стекал пот останавливаясь в еремной ямке. А улыбка была настолько широкой, безбашенной и открытой, что на ум ничего, кроме «красава», не приходило. Вернее, приходило, но об этом Рита старалась не думать. «Чего ждем?» Резкий оклик заставил Риту подпрыгнуть. У дверей спортивного зала стоял Матвей, нагнув голову. Он разглядывал парочку. Одна бровь поползла наверх, а губы сжались в тонкую линию. Рита отпрыгнула от Олега, мгновенно вспомнив, что у нее есть муж, Сережа, а то, что происходит сейчас, недопустимо. «Маргарита Ивановна, у вас работы непочатый край!» Просверлил взглядом и припечатал Матвей Леонидович, пропуская в дверь Олега, спине которого тоже досталось от пронизывающего взгляда. Чувствуя, как краснеет от макушки до пят, Рита рванула в сторону административного корпуса. Он находился в противоположной стороне базы. Там, в спокойствии, под шум кондиционера, Рита прочитала полученное сообщение от Сережи. По ходу поезда связь неустойчивая, на многих участках интернет отсутствует, так что ни звонить, ни ждать скорого ответа смысла не было. Рита написала мужу, изо всех сил стараясь, чтобы сообщения ничем не отличались от обычных. Потом открыла социальные сети, сайт русского богатыря. Ответила на вопросы взволнованных родителей, загрузила последнюю порцию фотографий, составила небольшой фотоотчет о прошедшей смене. Не такой и труд, а времени занял. Чуть позже открыла свой профиль в Инстаграм, просмотрела все посты, ничего особенного. Неужели Олегу было интересно читать? Заглянула и в профиль красавы, открыв один единственный пост, на котором так и не стоял ее лайк. Геотеги были предусмотрительно отключены. Олег часто отключал их, видимо, спасаясь от фанатской любви. На фото было синее небо, переходящее в такую же синюю гладь воды. И сидящая на самом краю деревянных мостков девушка в красном раздельном купальнике. Фото сделано совсем недавно, издалека. Девушку почти не видно. Только рыжие волосы отливают ярким пятном и никакой подписи под изображением. Рита купила купальник прошлым летом. Мама сказала, что такой крой плавок не идет ей категорически, делает ноги короче, а живот выпирает больше обычного. Сережа тогда не выдержал и засмеялся в голос. Хотя чаще он молчал в присутствии тещи. «Да у ритулечки практически идеальная фигурка!» — громко заявил Сережа. «Какой живот! Помимо того, что она от природы худая, так еще и спортом занимается. У нее не может быть живота, и нет, и ноги нормальные. Откуда взяться двухметровым ногам, когда во всей ритуле сто шестьдесят в прыжке? Отличный купальник!» «Купальник отличный, а Рити не идет!» «Вера Абрамовна, хватит ерунду говорить!» Рита поняла, что тогда Сережа хотел сказать кое-что другое, но сдержался. «Ритуль, хороший купальник, отличные ноги и прекрасный животик. Пошли домой. Устал как черт и есть хочу». «Пошли!» Тогда быстро согласилась Рита, игнорируя мамина заявление, что поесть можно и у нее. В итоге они поели в пельменной на углу. А сейчас, когда Рита смотрела на фотографию, вдруг поняла, что Сережа был прав. Действительно, откуда взяться двухметровым ногам, когда рост небольшой? А уж живота у Риты нет и подавно. И все-таки на сердечко так и не нажала. Отложила телефон в сторону и вернулась к сайту спортивной школы. «Трудишься!» Заявившийся начальник уселся в кресло у стены и вытянул ноги блаженно вздыхая под прохладой кондиционера. «Да». Рита кивнула и посмотрела на Матвея. Тот молчал, почесывал пятернёй лоб, вздыхал и смотрел в окно. «Ты хоть понимаешь, что ты делаешь, мелочь рыжая?» вдруг спросил Матвей, переведя взгляд на Риту. «А что я делаю? На вопросы отвечаю. Мама Сидоренко очень волнуется. По седьмому разу ей пишу. Тебе сегодня будет звонить, а договорить ей не дали. С Сидоренко все понятно, что с Евсеевым. А что с ним? Не хочу вмешиваться в вашу личную жизнь, но настоятельно прошу оставить ее на осень, на любое другое время и место. Не понимаю тебя. Рита покраснела, ее бросила в жар, а потом в холод. Понимаешь, отрезал Матвей, это детская спортивная база. Ключевое слово «детская». Я не настолько наивен, чтобы запрещать отношения между персоналом. С отдыхающими. Они были, есть и будут. Но не нужно демонстрировать. Увлеклись, так случается. Не мне тебя осуждать и читать нотации. Но осторожней. Помни, кто ты, где. И что у тебя есть муж. Не сталкивай мужиков лбами. Эти игры тебе не по плечу мелочь. — Я никого не сталкиваю, — пробормотала Рита. — Ты сама не понимаешь, что ты делаешь, — отрезал Матвей. — Но я не за этим пришел. Он резко перевел беседу. — Хочу старших этой смены вывести в горы, в горный приют с палатками. Он назвал, какой именно. Рита там никогда не бывала, да и не горела желанием. Обо всем договорился, готов оплатить. Но надо своими глазами посмотреть. Съездишь? — Матвей Леонидович, я в горных приютах, палатках этих, ничего не понимаю. Организовать экскурсию по смотровым площадкам – одно, а с палатками – поход? Нет, проживание в палатках, походы по местности, питание в столовой приюта – организованное. Вот и посмотришь на столовую, на местность. Я бы сам, но дел – во! Он взмахнул рукой у шеи. За пару дней управишься. «И как я туда доберусь?» – насупилась Рита, поняв, что спорить с руководством бесполезно. Горный приют звучало ужасно. «Как туда добираться? Не пешком же туда идти?» Хотя отдыхающие именно пешком и ходили. Всего-то 30 километров. Ровно столько, чтобы Рита дошла за пару дней и умерла. «На машине!» – засмеялся Матвей. «Туристы пусть пешком ходят. Они за это и платят». А тебя на машине доставят туда и обратно. Я тебе провожатого нашел, — подмигнул Матвей. Собирайся. После обеда поедешь. Теплые вещи не забудь. Вечерами может быть холодно. Жить будешь в номере, есть в столовой. Гулять, отдыхать. Люди деньги платят, а тебе организация. Отлично же!» Матвей широченно улыбнулся. Наверное, он этой улыбкой хотел сгладить свое решение. Но Риту сверкания зубов не тронуло. «И Рит!» Уже когда Рита выходила из кабинета, продолжил Матвей. «Ты заранее Сереже сообщи. Там связь плохая. Считай, нет ее». «Какая у тебя связь?» теле «Теледва». «Не берет», добил Матвей Леонидович. «Отлично. Несколько дней в горном приюте, без связи, интернета. Из развлечений только поход в столовую. Рите хотелось плакать».